Глава семнадцатая. Гибель марсиан. Я оставил артиллериста и спустился с Пантихил. Черная пыль покрывала дорогу, по которой я вошел в Фуллом. На улицах стояла мёртвая тишина, в магазинах не осталось ни одной целой витрины. Еду я нашел без труда, даже хлеб, и заплесневелый, но съедобный. Поспешил дальше, обходя лежащие на мостовой и тротуарах тела, Их покрывала черная пыль, но по запаху я понял, что умерли эти люди много дней тому назад. Я добрался до окраины Лондона, где не было ни тел на улицах, ни черного порошка. И вот тут я впервые услышал вой, жалобный и печальный. «Алла-ла-ла!» По мере моего продвижения на север, вой становился все громче. «Алла-ла-ла-ла!» завывал и плакал чей-то голос. От этого воя мне стало не по себе. «Чего я брожу один в этом городе мертвых?» — спросил я себя. «Мне уже действительно стало казаться, что я последний человек на всей земле. Через мраморную арку я попал на Оксфорд-стрит. На мостовой лежали несколько тел, присыпанных черным порошком». По пустынным улицам мимо домов с разбитыми окнами я шел к Реджинст-парку. Когда вошел в парк, увидел над деревьями купол боевой машины-марсианы, с которой и доносился вой. Пусть это покажется странным, но никакого испуга я не испытывал, возможно, от усталости. Спокойно направился к боевой машине. Она не двигалась застыла на месте, а управлявший ею марсианин все выл и выл, по непонятной мне причине. Во этот, -ла, ла ла ла не давал мне покоя, мне очень хотелось знать, чего он так воет, но подойти ближе все-таки не решился. Развернулся и направился обратно на улицу, зашагал мимо разрушенных домов, вскоре услышал приближающийся лай — Ко мне бежала собака с куском гниющего красного мяса в пасти. Ее преследовала свора других голодных собак. На меня они не обратили ни малейшего внимания и скоро скрылись вдали. Вой алла -ла, ла ла возобновился. Чуть дальше я набрел еще на одну боевую машину. Она лежала среди руин разрушенных ею домов с перебитыми щупальцами и покореженным куполом. Создавалось впечатление, что боевая машина наткнулась на дом и рухнула вместе с ним. Мог марсианин потерять управление? Я забрался на руины, чтобы поближе взглянуть на боевую машину. В сумерках сумел разглядеть залитое кровью сиденье и растерзанное собаками тело марсианина. Это отвратительное зрелище быстро погнало меня вниз. Далеко впереди, в зазоре между кронами деревьев, я увидел еще одну боевую машину, которая неподвижно застыла около зоопарка, повернулся и побежал. Бежал, пока хватило сил, а потом забился в какую-то сторожку. С рассветом ко мне вернулась храбрость. Я вновь направился к Реджентспарку. По пути на вершине холма увидел очередную боевую машину, такую же неподвижную, как и остальные «Будь, что будет!» — решил я, и, забыв об осторожности, направился к ней. Подходя ближе, увидел, что над неподвижным монстром кружит стая черных птиц. Я поспешил на холм, стремясь как можно быстрее подтвердить свою догадку. Неужто такое могло случиться? И действительно, из купола свешивался мертвый марсианин, а голодные птицы клевали его плоть. Поднявшись на вершину, я нашел там огромную воронку, а в ней более пятидесяти мертвых марсиан. Некоторые сидели в неподвижных машинах, вроде той, что работала в воронке, которой примыкала моя тюрьма, другие просто лежали на земле. Лежали мертвые, все до единого. Тогда я, конечно, не мог понять, что стало причиной смерти марсиан. Это потом выяснилось». Что убили пришельцев земные бактерии С которыми не смогли совладать их тела Вот как все вышло Там, где человек потерпел полную неудачу Победу праздновали самые мельчайшие существа Из тех, которыми Бог населил нашу землю С марсианами справились бактерии С незапамятных времен организм человека выработал в себе способность сопротивляться болезням, вызываемым бактериями. Но таких бактерий на Марсе не было. А потому, как только марсиане прибыли на Землю и начали есть и пить, чего там даже дышать, наши микроорганизмы взялись за дело – Я стоял на краю воронки, и настроение у меня улучшалось с каждой секундой, потому что у дальней стены я увидел гигантскую летающую машину, с которой экспериментировали марсиане, когда их настигла смерть. И как хорошо, что смерть не задержалась в пути. У подножия холма стояли еще две летающие машины марсиан. Одну из них должно быть и видел артиллерист. Они поблескивали на солнце, но теперь не представляли собой никакой угрозы. А вороны продолжали клевать мертвую плоть марсиан. Вокруг воронки, спасенный милосердием Божьим, расстилался великий город Лондон. Молчаливый, безлюдный, лежащий в руинах. Человек снова будет жить на этих улицах, подумал я. Мертвый город возродится и обретет прежнюю славу. От этой мысли на душе сразу стало радостно, а на глазах навернулись слезы. Я вскинул руки к небу. «Спасибо тебе, Господи!» — прошептал я, плача от счастья. «Спасибо тебе за нас всех!» Но для меня, моей жены, прежняя жизнь надежды и любви изменилась навсегда.